Глава сорок седьмая Как Маньяха себя из шкафа доставала, алялька семечки воровала. Маньяха наша, конечно, умнейшая кошка, но вы, случается и на старуху проруха. При всем своем жизненном опыте она никак не может ликвидировать пробел в своей железной логике, который проявляется исключительно в процессе взаимодействия Маня с дверцами шкафов. Вот и сегодня, как и вчера, и третьего дня маньяха совершенно случайно оказалась в моем платином шкафу. Не уследила я за ней, когда открывала шкаф, открыла, взяла блузку и закрыла, а маньяха уже внутри. Постаскивала мои платья с вешалок, утаптала себе из них гнездо, немного полежала в нем и стала проситься к семье. А дверца то в шкафу закрыта, вернее прикрыта. Маааау! Раздаётся вы из шкафа. Опускай меня. Но дома уже никого нет, кроме Кубы и Ляли. Они уткнулись мордами в дверцу и начали советовать кошке, как оттуда выбраться. Толкни дверь, советует Ляля. Дверь не закрыта, её только толкнуть надо. Маньяха же пытается дверцу поддеть. Она так уханные шкафчики успешно открывает. Однако поддевание дверцы работает только на открывании снаружи, а изнутри, а изнутри маньяха при помощи поддевания выбраться не может. Оно всегда работало. Пыхтит она внутри шкафа. Надо подцепить когтем, и оно откроется. Это отсюда надо подцепить. А изнутри надо толкнуть, подсказывает Куба. Собаки внимательно следят за попытками кошки выбраться наружу. Сами они открыть дверцу не могут, а вот дать правильный совет запросто. Эти опять ушли, возмущается Маньяха. Закрыли меня в душегубке и ушли. Погибаю теперь тут из-за них. Ляли не понимает, зачем прятаться в шкафу. Там же так одиноко, но кошка с завидной регулярностью зарывается в недра шкафа и ей там не одиноко. И тут то ли лапа ума не поскользнулась, то ли узница разума равновесия потеряла, она всем телом падает на дверь и вываливается из шкафа. У тебя получилось, ликуют собаки. Ты молодец. Знаю, что я молодец. Бурчит кошка. Она не поняла, что произошло, но вида не подает, как будто так было задумано. Вечером история повторяется, но уже с кухонными шкафчиками. Попала маньяха туда в момент перезарядки мусорного ведра. Пока я вынимала полный пакет и вставляла свежий, кошка просочилась в открытую дверцу и скрылась в недрах кухонного подземелья. Манья, выходи, пока дверца открыта. Зову я ее. Сейчас закрою, и ты опять будешь возмущаться. Отстань! Глухо раздается где-то на седьмом уровне подземелья. Сама разберусь. Слышу по звукам из недр шкафчиков, где она находится. Вот загремели кастрюли. Эта Манин выбралась в секцию хранения кастрюль и сковородок. Вот раздалось. Идеть колыхать! За духовкой! Это она в потемках споткнулась о кабель агрегата. Вот зашуршало в секции под раковиной. Это она пересчитывает бутылки с чистящими средствами. Она сейчас до сахара доберется. Следят за передвижениями кошки Куба и Ляля. И начнет драть мешок, как в прошлый раз. Да, я тогда не уследила и Маньяха стало точить когти об мешок с сахаром. Сахара просыпалось немного, но этого хватило, чтобы кошка разнесла его на лапах по всему шкафчику и по соседним секциям. Пришлось мне тогда драить полкухни. Открываю секцию хранения сахара и муки. Маняха только что просочилась туда и уже занесла лапу над мешками. «Выходи!» «Отстань! Закрой дверь!» «Выходи, зараза! На этот раз я тебе не позволю сахар драть!» Что хочу, то и деру, это моя жилплощадь. Я попробовала достать кошку рукой, но Маня нырнула под шкаф, откуда ее ничем не достанешь, потому что передки шкафчиков закрыты фальшпанелью. Пришлось вынимать мешки с сахаром и умукой на середину кухни и снова закрывать дверцы. Пусть она теперь делает там все, что хочет. Через пять минут кошка захотела выбраться из своей жилплощади. И начала, конечно же, поддевать дверь, которая открывается от себя. Эй, ты! Открывай, давай дверь! Меня кормить пора. Я решила не вмешиваться и посмотреть, что будет дальше. Кобосляли, как самые милосердные в нашем доме, тут же принялись помогать кошке советами. Толкни, толкни ее! Болели они за маньяку снаружи. Та по-прежнему царапалась внутри. Причем это царапание изредка приводило к тому, что дверца приоткрывалась, тут бы монахи просунуть мордочку в щель и выйти на свет Божий, но нет. В образовавшуюся щель монаха просовывала лапу, удачно подцепляла дверь и бинга, тянула ее на себя, подцепила. Каждый раз радовалась она своей удаче. Сейчас как потяну, она и откроется. ты совсем с ума сошла что ли? Засомневалась в адекватности своей учительницы Ляля, ты же её опять закрываешь. Умная нашлась, ругалась Маньяха с той стороны. Раз такая умная, толкни сама. Ляля и Куба знали, что с их стороны, чтобы открыть дверь, надо не толкать, а использовать любимый кошечкин метод: подцепить край дверцы и тянуть на себя. Но они были собаками. И не могли вывернуть лапу так, как это делала маньяха, поэтому у них ничего не выходило. Ааа! Ликовало кошка. Умные, а ничего не получается. Молчите тогда, не позортесь. Дверца от маньячиных потук вновь чуть приоткрылась, и пока кошка не успела просунуть туда лапу, Ляля вткнула свой нос в спасительную щель. Вот, смотрите, суй сюда нос и пролазь к нам. Маньяха внутри шкафа затихла. Что-то не складывалось в ее голове. Наличие собачьего носа в ее приватизированном жилье было для нее вызовом. Нна! треснула она лапой по всынутому ученицеи носу. Не суйся на мою территорию! Ляля отскочила. Дверца опять захлопнулась. Ну сиди там! Не на шутку обиделась она на окошку. Я умываю лапы. И отошла. У шкафа остался только куба. Мань, ты там поскользнись что ли? Неуверенно начал он. Днем ты на чем подскользнулась к шкафу с одеждой? Ты тогда очень удачно вывалилась из шкафа. Может сейчас тоже подскользнуться? Кошка, видимо, оглядывалась вокруг себя в поисках скользкого предмета. Нет, тут ничего. Только газеты про выборы и банки с порошками. Не на чем подскальзываться. Ну тогда специально упади на дверь. Зачем? Чтобы ее толкнуть. Она так-то откроется. Кубка, ты балбес. Двери открываются только если их тянуть. Куба пробурчал что-то типа совсем куку -ку и тоже отошел от кухонного шкафа. Осталась монахина в одиночестве со своей проблемой. Только она и дверца, которая не хотела выпускать ее к семье. Маааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Спасибо. Не то. Спокойной ночи. И тебе хороших снов. Спи в своем шкафу. Эй, не уходи. Кажется, Маньяха искренне искал в своей памяти это волшебное слово. Здравствуйте. Вот когда ты отсюда выйдешь, тогда и скажешь нам здравствуйте. А сейчас надо вспомнить другое слово. Что говорят, когда хотят попросить других помочь. Дай, иди сюда. Маньяха начала нервничать. Она и так долго находилась в непривычной для нее позиции просительницы, хоть и без волшебного слова. Ей, привыкшей всеми командовать, было более чем не комфортно. Кубыслиали все-таки снова решили ей помочь. Пожар! Начали они хором. Пожар! Да нет же! Пожалуйста, пожалуйста, выпустите меня, пожалуйста. Дверца тотчас же открылась. Пленница встала на пороге своего жилья и не будем такими наивными, застыла на этом пороге прикидывая: сейчас ей выйти или потом. Вот теперь можно сказать: здравствуйте, напомнил Куба. И спасибо, дополнила Ляля. -ля. Но у кошек свое представление о воспитании. Раз уже нет проблемы, зачем кого-то благодарить за ее решение? Маньяха молча спрыгнула на пол и побежала к своей полной миске. Похрустела там плюшками, попила водички и села на подоконнику мыться. Мы тоже пошли мыться перед сном. Было уже около десяти часов вечера, время для нашей семьи позднее. Засыпая в своей постели. Я почувствовала, как кто-то мягкими лапками ступает по моему одеялу. Эта маняха кралась к изголовью кровати, где она изредка спала между нашими с мужем подушками. «Ты спеешь?» – уселась она возле моей головы. «Почти». «Это?» «Спасибо». «За что?» «Ну, за дверь. Кубка с лялькой-балбесы. Я им говорю, подденьте дверь, а они...» «Ничего без меня сделать не умеют!» «Они собаки, у них лапы негибкие, как у тебя!» «Они не могут поддеть дверцу, а ты могла просто ее толкнуть!» «Ты тоже ничего не понимаешь! Дверь надо тянуть на себя, чтобы она открылась!» «Ты же открыла дверь!» «Открыла! Ты же ее потянула на себя!» «Вот! Только так двери открываются!» Я поняла, что если буду продолжать спорить с кошкой перед сном, то сна у меня не будет. Пожелав маньяхи спокойной ночи, я закрыла тему открывания дверей в нашем доме. Сны мне в эту ночь снились кошмарные. Снилось, что во всей квартире у нас двери открываются только на себя, даже если захлопнулись перед твоим носом, они все равно открывались на себя. Всю ночь я открывала двери на себя, измучилась, расцарапала все двери и свои пальцы, распсиховалась, поняла, как трудно быть кошкой. Психовала, пока утром ко мне не подошли кубы с лялей и не дали умный совет. «Толкни ее!» И я выпала из кошмарного сна в солнечную реальность нового дня. А несколько дней спустя мы как раз с кубой только вернулись из стихийно возникшей поездки к тетёле. В ноль ноль часов пятьдесят семь минут ночи Эдик вдруг срочно заскучал по Маняхи. Жена, пихнул он меня, где кошка? Вот не надо меня будить по ночам, я этого не люблю. Во-первых, могу стукнуть. Во-вторых, стукну, куда попаду? Ничего личного, потому что в ноль ноль часов и пятьдесят семь минут я не вменяемая. В ноль пятьдесят семь я не готова разделять мужнину тоску по кошкам. «Где кошка? Какая кошка?» Ничего не поняла я. «Манька, где она?» «Дома. Где же ей еще быть?» Я перевернулась на другой бок и вознамерилась спать дальше. «Послушай, она где-то пищит. Может, она опять в шкаф залезла. Вставай, будем искать эту дурочку». Дурочкой на тот момент была я сама. Ничего не соображала, никого не понимала. Мужнины вопли о пропавшей кошке меня нисколько не трогали. Потому как я лично видела Майенькую на нашей кровати, когда постель перестелала, на улицу она выскочить точно не могла на окнах сетки. Да она и не пойдет на улицу по своей воле. Но проснуться мне все-таки пришлось. Помогите! Спасите! Неслось откуда-то из глубин Крымской Майской непроглядной ночи. Откуда это? вытрясил глаза Эдик. Я прислушалась. Тут а я, вымети меня! К поискам вопиющей кошки присоединились собаки. Лялька, спавшая с нами в одной комнате, уже давно хлопала сонными глазами, а Куба только что пришлепал из другой комнаты. Куба, ты слышишь? Ляля, найди маньяку, попросила я собак. Они подошли к кровати со стороны Эдикова лежбища и стали нюхать матрас. Тут она. Кунулся Куба в матрас. Тут а я, подтвердил матрас жалобным голосом нашей кошки. Эдик, поднимай кровать. Майка под матрас залезла. Я уже давно не двигаю махину под названием кровать-сундук. Раз в неделю, когда меняю белье, я прошу Эдика поднять матрас. У меня на это действие сил не хватает. Вот и вчера я попросила его поднять матрас, чтобы перестелить белье. Кошка все это время была у меня на глазах. Когда она успела проскочить внутрь кровати, Эдик криктя поднял матрас, и из-под него не торопясь вылезла Маньяха. Что, обрадовались, думали без меня веселиться? Извините, что все планы вам поломала. Ни тебе спасибо, ни пожалуйста. Мы тебя спасли и вообще это. Посмел посигнуть на внимание кошки Куба. Ты звала она о помощь, и мы пришли. Но Маньяха тут же нашла, что ответить оппоненту. Я тем слова не давали. Тебя я точно не просила меня спасать. Я может там отдыхала. Ты кричала, помогите и вынимите. Поправила кошку справедливая Лялька. И ты молчи, пока не спросят. Парировала Маньяха. Высказав таким образом свою благодарность за спасение, наша кошка запрыгнула на кровать и распорядилась всем спать. Второй час ночи, сколько вы еще бродить будете? Но на этот раз Куба на окошку серьезно обиделся. Его уставшего после целого дня пути из Адыгеи в Крым подняли посреди ночи, чтобы спасать вредную кошку, а она ему грубит. Ты груби, янка. Хмуро, но решительно сказал он маньяхи: "Мы тебя всей семьей спасаем, а ты даже спасибо не скажешь. Так поступают только невоспитанные люди". Маньяха уже свернувшаяся колачиком между нашими подушками посмотрела сонными глазами на собак и, словно не слыша, что ей говорят, ответила: "Идите спать, вам еще завтра сочинение писать". «Какое сочинение!» – удивились Куба и Ляля. «Как я провел лето!» – ответила маняха. «А я его еще не провел!» – помотал головой Куба. «Лето еще не началось!» «У тебя она уже закончилась! Съездил в гости! Вот тебе и лето! Завтра напишешь подробно! А сейчас отстань! Я спать хочу!» И кошка вывернулась сверху пузом, тем самым продемонстрировав присутствующим, что аудиенция окончена. Собаки вздохнули и отправились на свои места. Ляли на матрасик под батареей, а Коба в другую комнату на диван. Мы с Эдиком тоже легли и продолжили прерванный сон. Вот тебе и воспитательница. Внезапно обнаружилось, что она ляльку воровать научила, и это уже не клевета. Начало моего отпуска мы с мужем решили отпраздновать по-взрослому. Эдик предложил заказать пиццу, купить хорошего вина и выпить за то, чтобы не провести дни отпуска впустую. Выбирай, какую пиццу закажем. Карбонара стоит триста шестьдесят рублей, а морская семьсот восемьдесят. Давай тебе морскую возьмем, а мне нормальную с колбасой. Я начинаю просматривать содержимое разных пицц в рекламном буклетике, подкинутом в почтовый ящик. И понимаю, что все они отличаются только основной начинкой. Это или мясо, или колбаса, или креветки. Остальные ингредиенты нерушимы, как бетон. Сыр, соус, лук, помидоры, шампионьоны. Все эти продукты у нас дома есть. Может, ну ее, покупную пиццу? Я лучше сама сделаю. А тесто в морозилке лежит слоеное, его тоже можно использовать. Эдик, товарищ экономный, его не надо второй раз просить деньги не тратить. Он тут же согласился, а я тут же пожалела о своем предложении. Огурцов только нет. Сходишь в магазин, не одеваться дольше. Я только в трусах, а ты в платье. Радостно распорядился муж. Пришлось идти в магазин. Взяла с собой Ляльку за компанию. А мы куда? Огурчики покупать. Дашь огурчика. Нам соленые нужны, а тебе соленые нельзя. В нашем овощном магазине Куба и Ляля желанные гости. Хозяйка магазина сама собачница, поэтому в ее владениях часто можно увидеть покупателей, сопровождаемых хвостами, как и в соседнем продуктовом. Только там тесновато для моих слоников. Поэтому продавцы выходят на улицу, чтобы потискать Кубу или стремительно подрастающую Лялю. Особенно любит Кубу, который продавцов с Новым годом поздравлял в костюме Деда Мороза и кошку магазинную лечил. Гуляя вокруг дома, Куба непременно подходит к каждой торговой точке, за свидетельствовать свое уважение. Особенно чтит овощной, где его огурцами балуют. Куба, а ну иди сюда, дам тебе огурчика. Можно ведь ему огурчика? Тетя Валя, высовывшись из разноцветного окошка овощного отдела, при виде парня непременно начинает призывно размахивать свежим огурцом. Продавец от Бога? На самом деле человек далекая от торговли профессии. Она еще и психолог от Бога. Так мастерски обходиться с покупателями, что без покупки от тети Вали не уйдешь. Я вам говорю, хозяйка сама солит эти грибочки, и кабачки, и баклажаны, и все остальное. Пальчики оближешь. Я всегда домой набираю после смены всего понемногу на ужин. Муж говорит, что у нее вкуснее, чем я делаю. В этом году решила не гнуть спину, но заготовках буду тут брать. Вам что взвесить? Вот и на этот раз я обратилась по адресу. Добрый день. Нам бы шампиньонов три штуки и соленых огурчиков штук пять. Какие для пиццы лучше взять, соленые или малосольные? Берите малосольные. Приветливо за улыбалась тетя Валя. Моя дочь вчера такую пиццу с ними сделали. Мы думали лопнем от обжорства. А что она туда клала? Я тут же включилась в процесс совершенствования пиццы. Пока продавщица обстоятельно рассказывала мне, что положила в пиццу ее дочка. а я ее внимательно слушала, Ляля подъела тыквенные семечки из лотка, который находился на уровне ее морды. Хорошо, что необычный вкус и состав продукта ввел мою собаку в некий гастрономический ступор, что не позволило ей слопать все содержимое лотка. Она только успела продегустировать пару семечек. «Лялька, что ты делаешь? Ах ты воровка! Нельзя жрать чужое!» «Извините, я куплю эти семечки!» спохватилась я. «Да что вы! Что она там взяла? Ерунда! Пусть ест на здоровье!» По дороге домой Ляля еще пожевывала остатки тыквенных семечек, которые, видимо, застряли у нее в зубах. «Это что было?» Как ни в чем не бывало, спросила она меня. «Это были чужие тыквенные семечки. Невкусные! Потому что ворованные всегда невкусные!» «Не-а!» А абрикоска была вкусная. Где ты ее взяла? Она на полу валялась. С пола тоже нельзя поднимать. Что же мне тогда есть? Ляля, -ля, как это что? Ты разве голодаешь? Ты разве не питаешься вместе с Кубой? Это не считается. Нужно еще добавлять что-то самой. Маня говорит, что так все делают, кроме Кубы. «Я его научу!» – пообещала мне Ляля и поскакала в припрыжку к двери подъезда. И ведь научила! На жизнь промышляют теперь вдвоем. Сегодня за окном льет дождь, а нам с Эдиком по зарез понадобилось в магазин. Купить чего-нибудь неземного. Сегодня у нас гостит мой племянник Олег, а для дорогого гостя хочется звезду с неба достать. «Сиди дома, я сам все куплю», – говорит муж. Вам чего купить? Не знаю, чего-нибудь едокого, отвечаю я. Например, абрикосы будете? Неа, надоели. Персики. Персики сегодня брат привезет. Черешню купишь? По триста пятьдесят? Слипнешься от такой черешни. Ну купи, пожалуйста. Не куплю. Огурцы будешь? Жадина. Капусту тогда купи и кабачки, я завтра потушу. Хлеба купи себе, я худею. Ага. А кто у меня полбатона украл? Это был срыв, зато я съела его сознательно и все честно записала. Я больше не буду. Купи мне селедку. Муж уже собрался уходить, когда голос подала Ляля, а за ней Куба. Я кокать хочу. И я. «Сосранцы!» Заметила кошка, поджав под себя лапки На стопке сложенных полотенец «Маня, ты что ли радугой какаешь?» Осадила я ее «Я не заявляю на весь дом, что какать хочу А тихо иду и делаю в лоток А эти всему околотку вещают о своих планах И пусть вещают, зато от них запаха нет А ты наделаешь втихаря и молчишь, а оно воняет «Убирай чаще!» То тебе не дает, зато со мной не надо в дождь выходить. Это точно. С кошкой не надо выходить на улицу. Это очень удобно. Решено было отправить Едика за покупками, а нас с Олегом и собаками на гигиеническую прогулку. Кубар вонул с низкого старта за сараи, ляли за ним Волоча меня на поводке. Быстро взяла в свои дела. Собаки потянулись по следу любимого папки, ушедшего в наши домовые магазины. Папка за огурцами пошел, айда за ним. Пришлось усмирять пыл любителей огурцов в команде рядом, иначе они напугали бы людей своей бешеной скоростью. Моргнуть не успела. Куба уже встал передними лапами на подоконник и сделал бровки домиком. Продавец тети Валия была рада встрече. Тетенька, дайте огурчик, я вам за это зайку сделаю. Куба, голос! Рассмеялась тетя Валя. Хаф! Для вас, тетенька, хоть два голоса. Хаф, хаф! Ай, молодец, на тебе огурчик. Ляля, увидев, как старший брат лезет в окно магазина, тоже начала подскакивать на задних лапах. А мне? Я хорошая, я ляля. Тетя Валя смотрит критично на новенькую нахлебницу и спрашивает, как его зовут. Ляля, огурец будет, только немножко. Она еще на сухом корме. Ляля, на тебе огурчик. Куба пытается перехватить кусочек огурца, но тетя Валя умеет не только с покупателями находить общий язык, а и с моими собаками тоже. Куба, подожди, дай маленького прикормить. А тебя потом, ты у меня и так любимчик. Любимчик садится на пятую точку и ждет, пока лялька схрупыет свою добычу. В награду за терпение тетя Валя скармливает ему еще один огурчик. Из недр магазина несется отчаянный вопль покупателя: Тетя Валя, отпустите нас, пожалуйста! Продавец от богатой тете Вали машет нам рукой и возвращается к прилавку, где клиенты уже нагрузили весы овощками с капустой. Клиенты не обижаются, они также получали удовольствие от спектакля под названием «Взятие овощного безбоя». Мы тихонько уходим от открытого окна с доброй тетей Вали и огурцами. Куба и Ляли не прочь там остаться жить, но впереди у нас еще зоомагазин с хомяками.